Ты знаешь, сколько стоит фунт костного клея? Нет. И ты никогда не задумывалась над этим? Нет. А зачем? Это очень выгодное вложение капитала. Для тех, у кого он есть. Даже если ты купишь 20 фунтов костного клея по оптовой цене, а затем перепродашь его по фунту, по розничной, где я буду его продавать? Да где угодно. Знаешь, сколько костного клея требуется ежегодно? Я осторожно приоткрыл глаз. В комнате царил полумрак, светло-розовые шторы на окне были задернуты, стены на две трети выкрашены в бледно-голубой цвет, выше – белая. Это определенно был не мой номер. Больше всего комната походила на больничную палату в очень хорошей, привилегированной клинике. Судя по тому, что рядом с кроватью, на которой я лежал, располагалась серебристая стойка с мигающими и тихо попискивающими медицинскими приборами, так оно и было. Я открыл второй глаз. Неподалеку возле столика сидели Наталья и Андрей. На этот раз они были одеты так, что сразу было ясно, кто из них мужчина, а кто женщина. Наталья первой заметила, что я проснулся. «Как чувствуете себя, Петр Леонидович?» – спросила она, приветливо улыбнувшись. Я прислушался к собственным ощущениям. Никаких дисфункций не ощущалось, даже голова не болела. «Нормально», – ответил я. «А как ваше плечо?» «А, ерунда!» — Наталья все же машинально коснулась пальцами плеча, которая, как я знал, была ранена во время перестрелки в ресторане. Едва зацепила. «Давно я здесь?» Андрей обернулся, глянул на меня, а затем на часы. «Полтора часа. Чуть больше». Я откинул одеяло и сел в кровати. На мне была длинная до пят ночная рубашка с кружевными оборочками на рукавах и вороте и милыми завязочками с кисточками на шее. Определенно не из моего гардероба. Что случилось? Вы потеряли сознание во время прогулки с Владимиром Леонидовичем. Вас привезли сюда. Куда сюда? В клинику госбезопасности, разумеется. Ну, разумеется, куда же еще? Врачи сказали, что ничего страшного, просто вы устали и перенервничали, вам сделали пару успокаивающих инъекций и положили спать. «Велели не будить», – добавила Наталья, – «мы и не думали, что вы так скоро проснетесь». «А ворный где? Хотите позвонить?» Андрей протянул мне мобильник. «Нет», – махнул я рукой, – «пока нет. Расскажите сами, что произошло?» «Когда?» «Перед тем, как я потерял сознание». — Вы с Владимиром Леонидовичем гуляли по набережной? — Да, гуляли, — нетерпеливо перебил я Андрея. — Потом нас обстреляли из проезжающего мимо автомобиля. Потом этот автомобиль столкнулся с другим автомобилем, за рулем которого находился ваш коллега и ахнулся в реку. Меня интересует, сколько человек находилось в утонувшей машине. Андрей и Наталья непонимающе переглянулись. — Я, пожалуй, врача позову, — сказала Наталья как можно более непринужденно и поднялась на ноги. — Сядь на место! — махнул я на нее рукой. — Я не сошел с ума. Со мной все в порядке. — Ну, конечно! — успокаивающе улыбнулся Андрей. — Никто и не говорит. Вы просто устали. В смысле, переутомились. — В смысле, вам приказано не говорить мне правду? — передразнил я Андрея. — Да нет же! — развел он руки в сторону. — Не было никакой утонувшей машины, — поддержала коллегу Наталья. — И в вас никто не стрелял? Понятно. Я легонько хлопнул себя по бедрам. Какой смысл биться головой в стену, если за ней другая камера? Ежелец. От меня хотели скрыть правду. Сначала о перестрелке в островах Длинного Ганса, теперь о стрельбе на набережной. Мне было обидно и горько. Я ведь на самом деле доверял полковнику Ворному. Именно поэтому я сказал то, чего, скорее всего, не следовало говорить. Передайте майору Ворному, что я знаю, в утонувшей Тойоте никого не было. Вернее, хе, я усмехнулся, не без злорадства. Вернее, это они никого в ней не нашли. И еще. Завтра я лечу в Облонск, даже если сегодня взорвут гостиницу, в которой я живу. Я решительно сунул ноги в тапочки и встал на ноги. «Постойте, Петр Леонидович!» вскочив со своего места, метнулся на перехват Андрей. «Оставьте меня!» Отмахнулся я от него, как от москита. Наталья поступила разумнее и проще. Она окинула меня насмешливым взглядом и спросила, «Вы что, так и прямо и собираетесь выйти на улицу?» Мой пыл несколько поостыл. «Где моя одежда?» «Костюм запачкался, и мы отдали его в чистку», объяснил Андрей. «Присядьте, Петр Леонидович. Я сейчас позвоню». Он показал мне мобильник, как дурачку, честное слово. Через несколько минут вам принесут одежду, и мы отвезем вас в гостиницу. В самом деле, идти ловить такси в долгополой ночной рубашке было глупо. Бог знает, за кого принять могут. Может, за пидора, а может, за святошу из тех, что в лесу живут, хороводы по утрам водят и с деревьями обнимаются. И то, и другое из категории «ну его нафиг». Звони. Я сел на кровать. Закинул ногу на ногу. Приготовился ждать, всем своим видом показывая, что спешу. Андрей отошел в дальний угол комнаты, набрал номер и прижал трубку к уху. Наталья сидела за столом и пристально, будто в гляделке играть тренировалась, смотрела на меня. Взгляд у нее был тяжелый, и я отвернулся. По стене поползла трещина, сама собой, будто гусеница. Добравшись до самого низа, она перебралась на пол, обрела объем и поползла дальше. Теперь это была уже не трещина, а гигантский слизень синевато-зеленого цвета с бахромой по краям, здорово смахивающий на покрытую плесенью сардельку. Слизень сполз, оставляя за собой влажный маслянистый след, а я смотрел на него и никак не мог понять, откуда он тут взялся. Может, у Натальи спросить? Я перевел взгляд на девушку. Ее лицо словно окаменело, покрывшись сеточкой мелких трещинок. Глаза холодно поблескивали, будто залакированные. Слизень добрался до металлической ножки стола и, обвившись вокруг нее, пополз вверх. По мере того, как слизень поднимался выше, ножка покрывалась кавернами, будто разъеденная кислотой, и стекала на застеленный коврепленом пол лужицею расплавленного металла. — Все в порядке, — радостно сообщил мне Андрей. — Через пять минут принесут. — Какое там к черту в порядке? — медленно процедил я сквозь зубы. Из-под кровати выполз второй слизень. Третий объявился на подоконнике и пополз вверх по шторе. Я сидел на кровати, боясь пошевелиться, в полной уверенности, что стоит мне только это сделать, и мерзкие твари разом кинутся на меня. — Петр Леонидович, вам нехорошо? — Мне хреново, — уточнил я. — Позвать врача? Лучше принеси водки. Это больница. Тогда пиво. Я не думаю. У меня в пиджаке были таблетки. Все, что находилось в карманах вашей одежды, упаковано, опечатано и убрано в сейф. Пакет доставят вместе с одеждой. Покрытые трещинами стены стали беззвучно и медленно, как в научно-популярном фильме, рассыпаться и опадать на пол. В дырах зияла черная, беззвездная тьма. Мир у меня на глазах медленно, но неотвратимо обращался в ничто. И что самое ужасное, никто, кроме меня, этого не видел. У окаменевшей Натальи отвалилась, сломавшись в локте, правая рука. Отделилась и осталась лежать на столе кисть левой руки. Ровно посередине, по переносице, раскололась голова. Половинки разошлись в сторону и вывернулись наружу, превратив голову девушки в подобие зева чудовищной мухоловки, Из черепной полости выползли еще два слизня, ярко-оранжевая, фиолетовую крапинку, с большими, выразительными, отороченными ресничками глазами на мясистых выростах. «Ну что ж ты так, Леонидыч?» Посмотрев на меня, сукоризный произнес один из слизней. «Это уже не накат, дружище!» Вторя ему произнес другой. Дед, это полный распад личности!» «Деграданс!» согласился с ним первый слизень. Упадок, констатировал другой. Постмодернизм, помноженный на творческую импотенцию. Да пошли вы, зло огрызнулся я. Андрей как-то очень нехорошо на меня глянул и принялся быстро-быстро давить пальцами на кнопки мобильника. Кому он звонит? Понятное дело, кому? Санитарам, ответил на мой незаданный вопрос оранжевый слизень. Ща прибегут со смирительной рубашкой, как будто в предвкушении добавил другой. Повяжут тебя, гудини. Упакуют. Точно батон колбасы. Второй слизень вдруг засуетился. О, ты посмотри, что делается. Ты только посмотри. Да, пора сматываться, согласился с ним первый. И они дружно поползли в глупи на черепной коробке. Эй, постойте, окликнул я слизняков. Чего еще? Недовольно обернулся один из них. «Вы постоянно живете в мозгах?» «Чувачок, мы и есть мозги!» Ответил Слизень и исчез. Без них вроде бы стало поспокойнее. Правда, развороченная будто внутренним взрывом голова Натальи наводила на грустные мысли. Но в остальном... Это было только начало кошмара. Из окружавшего нас мрака выскользнули две огромные тени, Это были гигантские червеобразные существа. Тела их были похожи на расплавленное стекло. Они будто не скользили даже, а перетекали из одной точки пространства в другую. С появлением этих странных существ воздух наполнился отвратительнейшим зловонием. Волна смрады накрыла меня с головой, будто плотное одеяло, так что в какой-то момент я испугался, что задохнусь. Кто были эти существа? из каких глубин мироздания, из каких измерений и времен проникли они в наш мир. Отвратительные чудовища были ужасны своей абсолютной чуждостью нашему миру. Что они делали здесь? Зачем или за кем явились? Один из ужасающих червей скользнул по остаткам распавшегося на сотни осколков пола, изогнулся широким полукольцом и приподнял верхнюю часть тела так, что его конец оказался напротив моего лица. Вне всяких сомнений он всматривался в мое лицо. У него не было глаз, но он изучал меня с помощью каких-то иных, недоступных и непонятных людям органов чувств. «Петр Леонидович, дорогой вы мой, успокойтесь, прошу вас!» Кто это там кричит? Я никогда прежде не слышал этот голос. «Сейчас, дорогой вы мой, сейчас мы вам поможем!» Для того, чтобы увидеть того, кто это сказал, достаточно было повернуть голову. Но я не мог отвести взгляда от словно гипнотизирующего меня червя. «Расслабьтесь, Петр Леонидович!» Тем временем другой червь подобрался к незамечающему его Андрею, вознесся над его головой и загнулся крючком и стал натягиваться на человека, будто чулок на ногу. Сквозь прозрачное тело монстра я видел искаженное ужасом лицо Андрея. Он что-то кричал перекошенным ртом, но слух мой не улавливал звуков его голоса отлетел в сторону и раскололся, ударившись о стену мобильник, что сжимал в руке Андрей. Он сунул руку под пиджак, достал пистолет и в отчаянии принялся палить, куда попало. Что он делает? Неужели всерьез надеется убить существо из иного мира? И тут я неожиданно вспомнил, как называются эти существа, а вместе с именем пришло и осознание чего-то чрезвычайно важного не только для меня одного, но и для всего человечества. Как минимум для всех моих современников. Это оказалась мысль, которая должна была перевернуть всю систему человеческих ценностей, полностью изменить все восприятие реальности, стереть все ныне действующие алгоритмы. Ну вот, что-то кольнуло меня в шею. Не очень больно, но чувствительно. Я машинально прикрыл укол это место ладонью, будто комара прихлопнул. На мою ладонь сверху легла чья-то чужая рука, морщинистая, широкая и уверенная. «Все, Петр Леонидович!» – с непонятным мне значением произнес все тот же незнакомый голос. Прозрачный червь, я вновь забыл его имя, кинулся на меня столь стремительно, что я не успел среагировать на бросок. Он разом заглотил меня всего, и я провалился в небытие.